Занимаясь весьма неблаговидными вещами, Витюк продолжал размышлять над выставленным охранением. Насколько они агрессивны, необходимо узнать заранее. Но времени проверять у него не осталось. Если, по словам доктора, завтра его переводят, то на угон остается только сегодняшняя ночь. В столовой стояла вялая бряца не посудой. На некоторое время санитары утратили бдительность. Дерезинкин, ухватив молодую девчоночку за тонкую шею, поднялся вместе с ней. Девка орала от боли, а он, не обращая внимания, потащил ее к выходу. Здесь люди в белых халатах приободрились. Анфиса, возглавляя отряд охранения, ломанулась к супружеской паре, продолжавшей выяснять, кто в их семье главнее. Непосредственно жена или ее мама, с которой они вынуждены сосуществовать. При приближении охранников Витек отпустил девку, и та, упав на пол, стала рыдать крокодилями слезами. Получив момент, он разбежался, отпихнул толстенную Анафису в сторону Вырвался в коридор и пробежал по нему улюлюкая. Выбравшись на свежий воздух, он незамедлительно побежал к машине, намереваясь просто-напросто запрыгнуть на нее. Четыре психа продолжали ходить один за другим, вытягивая ноги и время от времени поворачивались то в одну, то в другую сторону. Вплоть до тех пор, пока он не приблизился метров на двадцать. Затем, как по команде, четверо собрались в одну сплошную стену и встретили его вытянутыми вперед руками. — Держите, сволочугу! — голосом Кастрата выкрикнул самый огромный из четверки и изготовился ловить Витька. Предприняв обходный маневр, игрок атакующий команды обогнул лавку, и попытался приблизиться к машине с противоположной стороны. Но четверка надрессированных дебилов немедленно переметнулась следом, и едва-едва Витек не нарвался на приличный тумак. Психи, они ведь все сильные и бьют со всей дуы. Они не понимают, что с ними чуть-чуть заигрывает. Резинкину дотронуться до машины так и не удалось. видимо местный франкенштейн потратил немало времени на подготовку придурков к службе у собственной машины и никто сказал что люди хуже собак витек осознавал что его здоровье находится в большой опасности но если он не будет изображать из себя полного придурка то доктор выпишет его сегодня же а раскусив всю великую придурь Цепившись в пижаму одного из охранников, резина тряхнул его хорошенько, и тот, потеряв равновесие, плюхнулся на колени, вызыв «Вау-вау!». Второй, притоптывая и приставив к голове рожки, словно молодой бычок, двинулся на нарушителя порядка, сделав одну единственную ошибку, наклонив вниз голову. Не задумываясь, резина врезал кулаком снизу вверх по зубам так, что тот выпрямился и брыкнулся на спину. Остальные двое времени даром не теряли, а вошли сзади и, схватив за руки, выкрутили их за спину. — Маленький шалунишка! — пропищал над головой кастрат. — Радостно вопя победители! — Начали загибать Витьку руки наверх. Он едва-едва держался, ощущая жгучую боль и напрягая мышцы для того, чтобы не позволить вывернуть собственные руки. Охрана докторской машины не знала жалости. И если бы не Анфиса долгих лет ей жизни, то они выкрутили бы ему руки напрочь. Завидев надзирательницу, оба жестоких полудурка замерли на месте, что означало прекращение наращивания усилий по выниманию из резинки на лишних, по их мнению, конечностей, дабы ему больше нечем было дотрагиваться до машины доктора. Просто какие-то зомби на охране. Только один с небольшим проколом. Вместо того, чтобы лупить посягающего на собственность, кулачки к голове прикладывает, указательные пальцы выпрямляет и башку наклоняет, желая поднуть мол, давай в корриду поиграем. После вынужденной разведки боем пришлось Витьку снова терпеть измывательство над кишечником. Он силился не отключаться на всю ночь. Понимал, что шанса отработать деньги у него не будет, и что тогда? Перед выпиской поблагодарить доктора за незабываемые впечатления и ощущения, полученные за парочку деньков. После Альберта Мойшевич потребует проплатить пребывание в его великолепном санатории собственного кармана, Но нет таких людей, которые могут сопротивляться колесам, применяемых в дурдомах. Он вырубился где-то в районе второй клизмы. Но перед тем, как упасть в яму небытия, усиленно программировал мозг на пробуждение около трех ночей. Если днем в учреждении для душевнобольных существуют еще какие-то свободы, то в темное время суток они исключаются, благодаря множественным дверям, сваренным из стальных прутьев. Самым большим чудом после самого факта воскрешения явилось пробуждение Витька в нужное время. Часов у него не было, но по собственным отравленным ощущениям он мог предсказать нескорое наступление расцвета. Бодро поднявшись, Витек хотел подойти к окну и посмотреть, как там дела на улице, но пошатнулся и был вынужден сесть обратно. Постоянное клизмение ослабило его, в голове шумело, он ощущал себя девственно промытым и очистившимся от всех грехов. Видимо, оттого ему и не давала покоя жажда совершить новые проступки и как можно быстрее. Действие незнакомых ему веществу было столь сильным, что корректное перемещение в пространстве он ставил под вопрос. Собравшись с силами, резина вновь поднялся. Он сделал несколько шагов к двери, понимая, что сегодня он останется в этой комнатушке, снимая моим на третьем этаже гостиницы, стоящей на экране предпрудненского на всю ночь. Если бы после процедур в нем задержалось бы хоть толика здоровья то он мог бы рассчитывать на собственные удары в дверь и дикие крики, дабы привлечь внимание дежурных. А после того, как к нему вошли бы, он бы оттолкнул одного другого и вырвался бы на свободу. Но тогда можно забыть о тихом проведении всей поистине безумной операции. Скорее всего, ничего не удастся. Завтра он с превеликим удовольствием покинет Гришевичей компанию. Фиг с ним с деньгами, просто отпуск жалко. Да и себя тоже. Еще несколько дней пройдет, и из одного дурдома предстоит вернуться в другой, не менее интересный. Плохо понимая тщетность предпринимаемых действий, Витек занес руку над дверью. Потом подумал, опустил ее, и, отойдя к окну маленькой комнаты, Взял разбег для того, чтобы в перспективе врезаться в дверь и наделать побольше шума. Кое-как, переставляя ноги, он подошел к подоконнику, облокотился на него, перевел дыхание, поймал убегающее сознание. И усилием воли, засунув его в черепную коробку, приготовился к забегу на полу согнутых Направление для атаки зафиксировано. Моральное внушение о том, что при столкновении будет больно, произведено.